Глава десятая В воскресенье собирались пойти с Вероникой к какой-то ее подруге. «Мы с Кристинкой учились в одном классе, так что дружим уже сто лет», — рассказывала она, выводя черную стрелку. «Правда, последнее время редко встречаемся. У нее семья, трое детей, у меня работа». Она повернулась к нему и, улыбнувшись, добавила. «И ты». Шаламов тоже улыбнулся в ответ. Вероника с одним накрашенным глазом выглядела комично. «Кристинкин муж Владик, он продюсер в театре Охлопкова. Кристинка сама и раньше играла на сцене. В театре они познакомились, потом поженились. Пошли дети один за другим, и ей пришлось забыть, что когда-то была актрисой. Ну, а Владик все так же в театре работает, все время достает нам билеты». И он, между прочим, тоже ее младше, только на семь лет». Ника принялась за второй глаз. «Но живут они душа в душу, хотя...» ее на полуслове оборвал телефон. Звонил отец. «Можешь к нам сегодня подскочить?» «А что случилось?» — спросил Шаламов. «Да так, хотел тебя попросить помочь кое-что в гараже сделать». Идти к бывшей актрисе Кристинке и ее мужу, продюсеру Владику, совсем не хотелось. Все эти посиделки с чаем и домашними пирогами, церемонными разговорами о высоком и соблюдением всяческих политесов уже поперёк горла стояли. А там еще бонус – голдящая орава детей. Может, конечно, дети у Кристины и не галдят, а тихо сидят по углам и читают книжки. Но образ уже сложился. И идти в гости не хотелось до тошноты. «Мы вообще-то к Никиной подруге собирались» промямлил Шаламов специально для Вероники. «Ну, раз такое дело...» «Э, ну, раз вы заняты, то не надо, как-нибудь потом...» Сразу пошел на попятную отец. «Нет-нет, я все понимаю. Надо так надо. Уверен, Ника поймет и не обидится». Вероника погрустнела, но выдавила улыбку. «Ну, иди, конечно, раз надо. А что там?» — спросила она, когда Шаламов повесил трубку. — Да я толком и не понял. Отец сказал, что-то случилось, на месте расскажет. — А вдруг что-то серьезное? Давай я с тобой. — Да нет. Ты езжай к своей подруге. Она ждет, готовилась, пирог пекла. Я сам. Если что, созвонимся. Вероника нехотя уступила. Поехала одна. Шаламов же спеша добрел до родителей, безотчетно наслаждаясь короткой свободой. Шаламов же не спеша добрел до родителей, безотчетно наслаждаясь короткой свободой. Они жили в нескольких кварталах от Невского. Тем более весна вступила в самую его любимую пору. Последние дни апреля ни жарко и не холодно. Земля просохла, проклюнулась трава, деревья как будто в зеленой дымке. Благодать. Мать предлагала попить чаю. Но отец сразу, как только он пришел, потянул его в гараж. «Мы ненадолго» заверил отец. Гаражи в их доме располагались в цоколе, что удобно, далеко ходить не нужно. «Вы с датой не определились?» спросил отец, отмыкая замок. Двери гаража старохтением поползли вверх. «Нет», едва сдерживая раздражение, ответил Шаламов. «Пора бы, успеем». «Ну, проходи», сказал отец с таким лицом, будто с трудом скрывает какой-то сюрприз. Вспыхнули с нервным дрожанием лампы дневного света, и перед Шаламовым предстала совершенно невероятная картина. Новенький, черный красавец Эндуро. Плавные изгибы одним своим обликом приводили в экстаз. Хромовое литье призывно блестело в свете ламп. Кожаное сиденье источало ни с чем не сравнимый запах. В первые секунды Шаламов лишь оторопело глазел на это чудо, не в силах вымолвить ни слова, не в силах даже поверить собственным глазам. «О-о-о!» — наконец издал он звук, в котором слились и восхищение, и потрясение, и благодарность. «Это мне?» «Тебе, тебе! Кому ж еще?» — ответил отец, чрезвычайно довольный произведенным эффектом. «Батя!» «Спасибо! Спасибище!» Шаламов обошел байк по кругу. На руле громоздился такой же черный с серебристой полосой шлем. «Я именно о таком и мечтал!» «Так я в курсе. Ты ведь нам с матерью все уши прожужжал!» «Круто! А можно?» «Ну, а зачем же я его купил? Только обещай, что гонять не будешь!» Отец достал из кармана ключи и бросил их сыну. Шаламов поймал их на лету, но вставлять в зажигание не спешил. Подошел к отцу, глядя на него с таким лицом, с каким смотрят малыши на Деда Мороза. «Блин, батя, ты не представляешь даже, как я рад! Спасибо тебе! Серьезно! Ладно, давай, пробуй!» Он надел шлем, вывел мотоцикл из гаража, повернул ключ. Мотор взревел, и у Шаламова аж дух захватило. Сделав несколько первых кругов по ближайшим улицам, он снова подъехал к отцовскому гаражу, совершенно ошалевший от восторга. «Пойдем, мать уже заждалась», — позвал отец. «Нагоняешься еще. Пусть мотоцикл пока у нас постоит. Ключи от гаража там же, на связке». Когда захочешь, придешь, возьмешь. И все же, Эдик, с датой нужно определиться». На этот раз настойчивость отца не вызвала в нем раздражения. Хотя и было подозрение, что подарок этот неспроста. «Ну и ладно», — подумал он, — «в первый раз, что ли, отец пытается его купить». Сейчас он хотя бы не просто сунул деньги на «отвяжись», а подарил действительно то, о чем Шаламов горячо мечтал. «Ну, раз нужно, определимся» пообещал он, успев заметить у отца на губах мимолетную полуулыбку. Ну и пусть. Ему вообще сейчас ни о чем не думалось и думать не хотелось. У него, наконец, есть байк. И такой шикарный. Не терпелось снова покататься и уже в волю, а не просто нарезать петли по округе. Лучше где-нибудь в поле, эндуро же как-никак. А Вероника пришла в ужас, узнав про байк. Весь вечер по пятам ходила и причитала, как это опасно. «Эдичка, пожалуйста, откажись от этого мотоцикла. Умоляю, я умру, если с тобой что-нибудь случится. По статистике, каждый восьмой мотоциклист погибает». «Я буду осторожен», — отмахивался он раздраженно. «Лихачить не буду». «Вот чего она портит радость?» Эдичка, давай я лучше тебе машину куплю. Любую, какую захочешь. Шаламов на это предложение вообще вспыхнул и наговорил ей резкостей. Потому что одно дело принимать подарки от родителей, и совсем другое — от женщины. Это ж унизительно. Вероника ушла плакать. Женские слезы он вообще не мог переносить. Никогда. Охота была сделать все, что угодно, лишь бы они прекратились. Но черт! Не отказываться же от байка. У него тогда вообще никакой радости в жизни не останется. И зачем он только кричал на нее, Зачем нагрубил? Она же, в общем-то, не уязвить его хотела, а заботу проявила. «Ника!» — позвал Шаламов, но она продолжала всхлипывать. Он присел рядом, обнял ее за плечи. «Давай назначим дату». Вероника тут же повернулась к нему. Счастливая такая, даже про мотоцикл забыла. Выдохнула она, я думала, может 30 июня у тебя как раз сессия закончится. Шаламов пожал плечами, мол, 30, так 30. -е. Приятно было, конечно, видеть в ее глазах радость, но почему-то у самого возникло странное чувство, будто он только что балансировал на краю пропасти, и вот теперь сорвался. Отец предлагает в пятницу отметить нашу помолвку в Касабланке. «Это хороший ресторан. Я как-то была там. Лишних людей не будет. Только мы, наши родители, ну и два папиных друга с женами. Ты их, конечно, пока не знаешь, но они очень влиятельные. Ты как, не против?» — спросила Вероника. С того дня, как они назначили дату, Вероника беспрестанно пребывала в каком-то чрезмерном оживлении строила грандиозные планы, выбирала туры, выписывала каталоги, заказывала кучу всего, от нарядов до подсвечников. И постоянно пыталась вовлечь в эту суету Шаламова, слегка обижаясь на его отстраненность. У него же только крепло ощущение, будто он прыгнул, пусть не в пропасть, но в бурную реку, и его несет как щепку течением, и уже не выплыть, не выбраться. Это его, с одной стороны, злило, а с другой справедливо себе напоминал, что прыгнул-то он добровольно. Да и все эти душевные трепыхания, по сути, беспочвенны. Что они, плохое ему навязывают? Нет, наоборот, самое лучшее. Шикарная свадьба? На. Завидная работа? Вот. Крутой коттедж со всем причитающимся? Пожалуйста. Медовый месяц? Где там Вероника пожелала? На Мальдивах? Сколько угодно. Сказка, а не жизнь. Приятели-одногруппники Лева откровенно ему завидовали. А ему все равно казалось, что собственная жизнь ускользает от него. Почему? Сам не мог понять, сколько в себе не копался. Единственное утешение — байк. Он с упоением рассекал по городу и только в эти минуты чувствовал себя по-настоящему счастливым и свободным. В остальное же время его затягивало в какой-то водоворот. Новый дом, дизайнер, стилист, путевки, список гостей, уроки хореографа, потому что на свадьбе танцует вальс, а не брейк. В общем, много всего. Вероника заезжала за ним в академию и буквально как куклу доставляла то туда, то сюда. Посмотрели очередной проект на уроки танцев, разучили пируэты на примерку «И так до бесконечности». Так что эта отрешенность, на которую ему пеняла Вероника, служила скорее защитной реакцией, чтобы просто не взбеситься в конце концов. «Ну так что ты скажешь насчет Касабланки?» — переспросила она. «Ты бывал там?» «Не бывал. И мне все равно. Пусть будет Касабланка». Вероника отложила журнал, подошла к нему, присела на корточки. «Ну что ты, Эдик?» То ты злишься, что твоего мнения не спрашивают, то спрашивают тебя, а ты мне все равно. Может, ты просто не хочешь на мне жениться? Шаламов пристально взглянул на нее. А если бы. Нет, я не говорю, что так оно и есть. Просто интересно вдруг стало. А если бы я действительно не хотел жениться. Что бы это изменило? Лишь на долю секунды на лицо Вероники набежала тень. Ответила же она вполне спокойно: Все бы изменило. «Неужто ты правда думаешь, что я тебя на аркане потащу к алтарю?» «Нет. Если ты не хочешь жениться на мне, скажи честно. Мы разойдемся и будем жить, как жили, только... Только говори это прямо сейчас, когда еще можно разойтись без последствий, когда еще никто про нас не знает, потому что потом...» Она осеклась, но он и так понял. Потом в ее окружении будут шептаться. Кто-то со злорадством, кто-то с жалостью. Все будут шептаться, даже друзья и родственники. А для нее это невыносимо. Для нее образ значит очень много. Недаром на людях она разительно перевоплощалась из мягкой и уступчивой Ники в холодную, жесткую и бескомпромиссную Веронику Сергеевну. Ее подчиненные трепетали перед ней едва ли не так же, как перед ее отцом. Шаламов раза три заезжал к ней на работу и просто не узнавал свою подругу. Словно это были два абсолютно разных человека. «Ты меня понял», — кивнула она. «Так что говори сейчас, я слушаю». Вероника превосходно владела собой. Но Шаламов видел. В глазах ее застыло нечеловеческое напряжение. И даже страх. Это, наверное, надо обладать какой-то особой жестокостью или быть совсем безразличным, чтобы, глядя в такие глаза, причинить боль. «Я не против на тебе жениться» сухо сказал он. «Просто реально это утомляет, когда тебя, как маленького, за ручку водят и говорят, что делать». «Я знаю, знаю», — улыбнулась Вероника, выпустив еле слышный вздох облегчения. «Поверь, так будет не всегда. Я прослежу, чтобы после свадьбы отец так уж не вмешивался в нашу жизнь. Я уверяю тебя, в нашей семье ты будешь главным». Вот умела же она находить нужные слова. Шаламов даже как-то сразу повеселел. «Да ну эту Касабланку! Давай лучше в пекинской утке всех соберем. Надоели уже эти ваши пафосные заведения!»